ушел, осторожно ступая между сухими сучьями, которыми была устлана земля под речными эвкалиптами. Овцеводческая ферма находилась на гребне холма, в завышавшемся над болотом. Мальчик припустился бегом. Утка взмахнула хвостом и поплыла, лавируя между болотной травой. Озираясь по сторонам, она выплыла на свободную воду. Потом вдруг зъярушила перья и, махая крыльями, постояла на воде. С удовлетворенным видом, снова погрузившись в воду, она продолжила свое веселое плавание. Мужчина встал. Лицо его выражало восхищение и одновременно грусть. Губы дрожали. Он следил за уткой с таким напряженным вниманием, словно решал какой-то важный жизненный вопрос. Ему хотелось подержать эту птицу в руках, почувствовать трепетное биение ее сердца, ощутить в ней пульс жизни, силу, способную вознести ее выше облаков страстное желание прикоснуться к этой силе, которую она берегла, как сокровище, одолевало его. У него эту силу отняли. Птица жила своей бессознательной, непорочной жизнью, жизнью тихих, окаймленных полигономом неподвижных болот, где спокойствие нарушалось лишь мирными звуками природы. Чистое небо никогда не сотрясалось от вопли ужаса, а солнце не сверкало на стале оружия. Птица могла спокойно озираться вокруг, прислушиваться и не пугаться того, что она видит и слышит. Она могла взлететь ввысь, подняться над насыщенными испарениями зарослями и полететь солнцу навстречу. Он стиснул кулаки. В ту ночь, когда японцы высадились в Новой Британии, Джим был рядом с ним. Стук моторов над темной водой, зеленые вспышки, высадка. Пусть получат сполна. Вопли, крики, поддаем жару. Пляж Ралуана. Их пулеметы, прочесывающие проволочные ограждения. И беспрерывное бормотание Джимми. Черт, черт, черт. Рассвет, кровь, бойня. Бурые от крови волны, нахмуренные, словно усталые от тяжести трупов. Тела, вздымающиеся и падающие, волны поднимают их осторожно, а бросаются отвращением. Катер за катером плывет по человеческому месиву. Японцы, остановленные проволочным ограждением, Пулеметы обстреливали их с флангов, косили, словно пшеницу. Они все подходили. Живые карабкались по мертвым, мертвые нагромождались баррикадами. А позади этих баррикад плюющие свинцом катера врезались в песок. Во рту он ощущал соленый привкус. Сердце тупо билось в груди. А потом он глухо пробормотал что-то и скрючился от боли. Голос Джима «Куда тебе угодило? Держись! Черный их побрал! Ничего страшного, все в порядке!» Японцы шатаются, падают, и все новые лезут на проволоку по трупам своих убитых. Лезут, топчут мертвецов, бесчисленные, как саранча. И вот, наконец, последний атака. И джунгли. Долгий, с боями путь домой. Смерть, смерть, смерть. Он обернулся и увидел, что мальчик бежит к нему. В руках у мальчика было ружье. Мужчина снова поглядел на утку. Она плыла по открытому месту, рассекая серебристую гладь воды, превращая ее в сверкающие на солнце брызги. Подняв землепалку, мужчина швырнул ее так, что она со всплеском упала позади утки. Птица взметнулась, заскользила по воде, ее лапы, касаясь поверхности, чертили две борозды. Она взлетела ввысь и закружила, накренясь по ветру, так что на какое-то мгновение стали хорошо видны ее распростертые крылья и все ее коричневое тело. Спустя немного она снова села на воду, далеко в камышах. «Ну вот, теперь все пропало!» — негодуя произнес запахавшийся мальчик. «Теперь нам ее ни за что не подстрелить!» Мужчина наклонился, понял землеформу. «Да, теперь нам ее ни за что не подстрелить!» — повторил он.